который не мог простить Татищеву за ревностное участие в уничтожении замысла верховников, что повлекло падение долго руких. Надеясь на старую дружбу с князем Никитою Трубецким, одним из членов ученой дружины, как видно из отношений к нему Кантимира, Татищев вел деятельную переписку с генерал-прокурором, не зная, что между Трубецким и Виссарионовым непримиримая вражда. Бестужев сердился на Татищева и вредил ему по иностранной коллегии, куда астраханский губернатор должен был постоянно обращаться по делам калмыков и других пограничных народов. Наконец Татищев имел неосторожность вооружить против себя принца Гессен Гомбургского, оспорив его проект о построении астраханской крепости. мы должны привести переписку Татищевой с Черкасовым, потому что она имеет далеко не один биографический интерес. 21 января 1742 года Татищев уже писал Черкасову. «Поне же я, как вам чаю, уже не безызвестно. За мои верные государям и государству услуги от злодеев государственных так гоним и разоряем был, что уж не рад был животу». и хотя многократно об отставке просил, то к моему и того к большому мне огорчению не улучил, ее же императорское величество о том неизвестно, и, опасаясь, чтоб мои злодеи не нашли способа более меня оскорблять, принужден вам, как моему другу, обстоятельно донести. Вам чаю памятна, как государыня, Екатерина Алексеевна. В 1724 году с великим обнадеживанием изволило меня определить в монетную канцелярию, где я столько труда моего изъявил, что ее императорское величество всемилостивейшее изволило письмом обнадежить, что мой труд без награждения оставлен не будет. Однако же за скорую кончину ее величества того лишился. Потом я в учреждении монетном, хотя явные великие пользы, приобрел — Но по злости на меня бывшего графа Головкина и лакомствам Бирона от того отрешен. Компания передела мелких денег невинно разорена и немалая сумма с монетных дворов под именем новой прибыли потеряна, причем Головкин с Дудоровым довольно получили, в чем явно обличиться могут дела их. В тысячи семьсот тридцать четвертом году Ее императорское величество повелело меня отправить в Сибирь для размножения заводов, где я через три года так он и размножил, и старый исправил, что без сомнения надеялся высочайшую милость ее императорского величества и довольное награждение получить, особливо видя всегда в указах всемилостивейшей обещания, ни о чем более, как о пользе государственной, прилежал ток мой в том, обманулся тем, что Бирон, увидя от заводов так великую государству пользу и прибыль каждодневную, вознамерился себе доход похитить. И вначале определили начальником саксонца Шомберга, который ничего о железных заводах и о пользе нашего государства не разумеет, и он ему меня подчинили. а вскоре потом меня отлучили, и через имя Балахонца Осокина главные заводы благодать похитить вознамерились, чему я явно с твердыми доводами противные мнения представил. Они же оставят ту околичность, явно отдачу Шомбергу или пачтому бывшему герцогу отдали, а на меня крайне озлобились, и заводы он и с великим государством вредом разорили». сия его злоба, хотя мне довольно видимо было, и видел, что искали порока, но не нашли. В тысячи семьсот тридцать седьмом году перевели меня в Оренбургскую комиссию, которую, как видно по обману, Тевкилево и Кирилова для частного великого прибытка начали. Я ж прибыв, усмотрел, что оно вымышленное более для собственной, нежели казенной пользы, стал истину доносить и те обманы обличать. которым того бывшего герцога и Остермана наипаче озлобил. Засие, как они скоро сведали, что те Вкелев и другие за их неправости беспорядки смиряями жаловались на меня, то Остерман велел им бить челом и представил ее императорскому величеству, по онному велели меня спросить. то секретарь бывший Яковлев сочинил мне вопросные пункты, противные форме суда и точным указом, ибо имя челобитчиков не показал. Из челобитий избрал непорядком, но смешивал, и один пункт разбил на многие, а многое от себя прибавил, чего в челобитии нет». Получа они мои ответы, и видя, что все те клеветы с доказательством опровергнуты, а доносители плодовства обличены наипаче озлобес. Доносили я величеству, будто тяжкие преступления мои явились, и, учредя особливую комиссию, и велели для учинения мне обиды судить, выбирая из гражданского и военного прав, и хотя комиссия, или за страх права. или собственными прихтами через три года прилежно и разными образы трудилась, такма обвинить меня чем не нашла. Потом, как милостило и указы от бывшего герцога Курлянского и потом от принцессы Анны объявлены, и вся комиссия велела отставить, но по моей велено на и крепчайшее следовать. И хотя я ни одну чилобитную подавал прося о скором и справедливом того решении, но видя, что то не успевает. По совету от Астермана, через его креатуру подал повинную, прося в винах прощения, ибо я, видя себя в крайнем разорении, принужден то учинить, но опять никакой милости не получил. Затем я хоть не скоро, как для важного дела, отправлен, но вместо мне поохочивания, жалования удержанного не выдано, И определенного по сей год выдана поладина, а в комиссии подтверждено, что она и крепчайшие следовали за мной. Все я как мне огорчительно и страшно не было, ебо видел, что меня и в такое трудное дело определили без всякой помощи, а особливо и без инструкции отправили. Прилежал калика возможно верность свою засвидетельствовать и благодатию Божию сделал столько чего господа министра не чаяли и калмыцких ханов такое подданство и порядок привести в каком не бывали. За сей мой труд получил от ее императорского величества всевысочайшую грамоту с похвалою, с высоким обнадеживанием, но на той же почте. Указ от бывшего кабинета с великим неоскорблением и обидою, которым мне повелено по затейному челобитию ведомого вора и публично наказанного Семена Иноземцева против уложения и формы суда ответствовать. И хотя я присягать готов в том, что он невинен, и челобитие так бездоказательного, а паче, что он бил челом на меня... Перво в держании невинным под караулом, а спустя четыре года стал показывать взятки и свидетеля подставляет казанского купца Микляева, о котором я слышал, что господин камергер Брылкин, как обязанный друг явного плотоядноземцева, принудили письмо дать, того ради посылаю при всем чиалобитную и прошу вас моего сударя. онную при удобном случае подав ее императорскому величеству решение исходатайствовать, а наипаче просить господ министров о выдаче мне невинно удержанного жалования, и чтоб меня отсюда взяли, ибо я для пользы и чести императорского величества в великий убыток напрасного шел, которое прежде всем было давано казенное». И для того, ны не принужден здесь занять тысячу рублей, надеюсь, что от ее величества оставлен не буду, и на вас, как на моего друга, надеясь, пребываю всегда и прочее.